Оптимистические годы При Хрущеве в наших кругах началась веселая, радостная и даже разгульная жизнь. Мы были молоды, начинались первые успехи, защищались диссертации, печатались первые статьи книги, присваивались первые звания, делались первые шаги, В служебной карьере. Началась оргия банкетов. Успехи были достаточно ощутимы, чтобы создать общий оптимистичный тонус жизни. Они еще были не настолько заметны, чтобы соображения карьеры и стяжательства стали разделять нас на разные социальные категории. Так что в наших компаниях участвовали пока еще на равных правах самые различные личности. Работник ЦК и известный журналист Бовин, будущие диссиденты и иммигранты Шрагин, Пятигорский и Коржавин Мандель, будущий редактор журнала «Вопросы философии», помощник высшего партийного чиновника Демичева – Академик и помощник Горбачева, член политбюро ЦК КПСС Фролов, будущий директор Института психологии Давыдов, будущий известный философ Ильинков, который будет членом комиссии, подготовившей судилище надо мною в Институте философии по поводу зияющих высот. Будущий редактор журнала «Коммунист» Бекенин, будущий помощник высокого партийного чиновника и около диссидент Корякин, будущий скульптор и эмигрант неизвестный и многие другие лица, ставшие известными в брежневские годы. В эти годы начало свою успешную карьеру поколение всякого рода карьеристов, составивших затем интеллектуальную элиту брежневского руководства и всплывших на поверхность в Горбачевские годы. Многие из них появлялись в наших кругах, наши пути пересекались в частных компаниях, на бесчисленных заседаниях, на банкетах. Наше единство, если тут уместно это слово, определялось не какими-то общими принципами и единством цели. Ничего подобного не было изначально. Мы все С самого начала видели наши различия Знали, кто и что есть Оно определялось просто тем Что нам приходилось сталкиваться друг с другом По работе и по сфере активности вообще И мы испытывали друг к другу какие-то симпатии Общая атмосфера в стране для нас была такая Что наши различия еще не разъединяли нас принципиально будущие сотрудники партийного аппарата еще выглядели потенциальными деятелями культуры. Актуальные сотрудники КГБ и того же партийного аппарата еще пьянствовали вместе с деятелями культуры, изображая покровителей наук и искусств. Короче говоря, начинались годы не только политического, но и идеологического, и психологического, и... карьеристического либерализма. Они описаны мною в зияющих высотах. Надо сказать, что отличие этих лет от сталинских было весьма ощутимым. И мы все понимали это, чувствовали это и, естественно, использовали это. Нам казалось, что пришло именно наше время стать важными фигурами если не в политической, то, по крайней мере, в идейной и культурной жизни страны. Во второй половине 50-х годов Институт философии Академии наук СССР, где я работал, стал превращаться в один из ведущих идейных центров страны, а с точки зрения свободы мысли в самый значительный центр свободомыслия. В тесной связи с институтом были журнал «Вопросы философии», редакция философской энциклопедии и философский факультет университета. Директором института был бывший сталинист Федосеев, а затем Константинов. Редактором «Вопросов философии» бывший сталинист Митин. редактором энциклопедии, бывший сталинист Константинов. Но тон задавали молодые и сравнительно молодые, в районе сорока и более лет, философы, в большинстве окончившие образование уже в послесталинские годы. Возникло множество журналов и издательств, тяготевших к институту философии как к идейному центру и поставщику авторов. Появилось довольно большое число энтузиастов, сделавших много для оздоровления идейной атмосферы, философии и околофилософских кругах, а через них в интеллектуальной и творческой среде вообще. Среди этих людей были такие, которые впоследствии приобрели известность, например, Капнин, И Линков, Давыдов, Гайденко, Соловьев, Араб Аглы, Мамардашвили, Гулыга, Нарский, Богомолов, Замошкин, Матрошилова, Грушин, Шубкин и многие другие. Но большинство осталось неизвестными, хотя их фактическая роль в оздоровлении идейной ситуации в стране была неизмеримо значительнее чем это стало известно. Эти люди были работниками невысокого ранга, но от них зависела публикация книг и статей. Они консультировали начальников более высокого ранга, готовя им статьи, книги и доклады. Хочу в этой связи упомянуть имя Гургенидзе, долгие годы работавшего в вопросах философии. Это был человек редкостных моральных качеств, фронтовик, настоящий коммунист в том смысле, о каком я говорил выше. Он, оставаясь в тени, сделал для публикации в журнале молодых авторов и для повышения интеллектуального уровня журнала больше, чем кто бы то ни было. Мои статьи в «Опросах философии» стали публиковать благодаря его усилиям. Первую мою статью он опубликовал под псевдонимом, чтобы обмануть бдительность редактора. Хочу отметить также большую роль, которую сыграли старые профессора, сохранившие достоинства в сталинские годы, в особенности такие, как Асмус, Бакрадзе, Лосев, Маковельский. Одним словом, хрущевские годы Были годами десталинизации советской идеологии, философии, культуры, вообще духовной жизни страны. Это был длительный и болезненный процесс. Он оказался весьма ограниченным. Но когда он начался, он породил оптимизм и энтузиазм, выходивший за рамки потенциальных возможностей социальной системы. Кое-кто воспользовался этим и пошел настолько далеко, насколько позволяли его личные способности и творческие амбиции. Я эту ситуацию в стране использовал максимально. Я прорвался благодаря ей. Вместе с тем, когда... С самого начала давали о себе знать объективные факторы нашего общества, отрезлявшие общее опьянение. Мы все понимали, что для закрепления и усиления жизненных успехов нужно было избрать один из двух возможных путей. Либо настоящий вклад в культуру, либо действие по законам приспособления и карьеры. Большинство пошло по второму пути, используя свои маленькие способности и более или менее приличное образование как средство. Но лучшие сравнительно с людьми сталинского периода способности и образования, а также либерализм, придававший им видимость оппозиционеров, породили у этих людей непомерно высокое самомнение. ставшая затем одной из черт горбачевизма. Они сами вообразили себя идейными лидерами общества и стали изображать из себя диссидентов у власти. Пройдя школу разврата в идейных бардаках хрущевских и брежневских лет, эти люди, выбравшись на поверхность, стали изображать идейное и творческое целомудрие. Нам всем с самого начала было ясно, что нужно было окунуться в трясину, болото и помойку советской реальности, чтобы действительно приобщиться к правящей и задающей тон жизни элите общества. Встав на этот путь, лучшие люди хрущевских лет Сами заглушили загоревшийся было энтузиазм и превратились к тому моменту, когда они смогли сказать «Остановись мгновение» в одно из самых гнусных порождений советской истории.